«Тардемрож!» — прогундосил он, почти не разжимая губ. «Тардемрож!» «Ну ничего себе! Так дело не пойдет!» Константин Эдуардович встал у Фитора в изголовье и громогласно изрек на безупречном хокдойче. «Дай ответ за дела свои, Фитор, раб презренного Джака Уштара, перед высшим судом Вальгаллы». Кроме Аллаха и Мохаммед, пророк его, — возразил пленник, но, к счастью, уже по-немецки. Другим не подсуден. Что ты скажешь о металлических зверях, дарящих умения? Смена тактики патеологической тропки может уйти чересчур далеко. Быка ношу, быка! Мое проклятие, моя гордость, лучший, зовусь скалой. Во славу быка! Ношу быка! Константин Эдуардович давно-давно проверил все карманы пленника, но не нашел там ничего, кроме завернутых в кулачок бумаги пилюли без маркировки. Никаких быков. «Где же твой бык?» «Бык, война! Война! Давить, рвать! Бойтесь быка! Смотреть, не ломать! Бык спит! Бык один! Я один! Мальчишка! Я один! Потерял! Упустил! Ты оставил быка? Не взял с собой?» «В машине спит бык, в машине сидит сторож. Враг мой, друг мой, бык спит, он смотрит. Зачем тебе, мальчишка?» «Разные глаза, кто такой, с чем ходит? Кто такой, сам пришел, сам искал, глаза умирают. Не пил защиту, скоро свободен. знак предмет, про нару предмет, нам хвала». Константин Эдуардович не успел сформулировать вопрос о том, что значит пить защиту. Фитор заговорил все быстрее. «Ушел, найдем, ушел, недалеко, не спрятаться, не схитри, не обмануть, гончий по следу, как тень, как тень, не обмануть пса, найти, забрать, забрать, забрать, пронару предмет, гончему хвала». Теперь пленник говорил без остановки, разгоняясь все быстрее. «Расскажи тайну!» – крикнул Константин Эдуардович, абсолютно не веря, что его услышали. Диктофон Шурша проворачивал кассету. Первое прослушивание текста никогда не дает полной картины. О чем же в действительности говорилось. Можно воспроизводить запись два, три, десять раз. Снова и снова будут всплывать незамеченные ранее подробности. Нюансы интонаций, скрытые смыслы. В якобы бессвязной речи Фитора Скалы пряталась бездна информации. А говорил он не переставая. «Ночь, утро, говорим, опоздаем, по воде быстрее, они там нужнее. Куда вам, бездельникам, под кресты не заглянут, салу знают, а мы, а мы...» Кому-то предстояло корпеть над этим потоком сознания, вычленять из белого шума, заглушенного химии и интеллекта, крупицы полезных знаний. По мере сбора информации о Джаке Уштаре и его связи с музеем волшебных фигур, каждая нота может лечь в песню. Каждому слову может найтись объяснение. Но что-то пошло не так. С каждой фразой речь пленника становилась все резче. Задергались шейные мышцы. Полетела с губ слюна. Тело Фитора оставалось недвижимым еще какое-то время. А потом вдруг взбрыкнула правая нога. Константин Эдуардович рылся в аптечке, готовя дополнительную дозу второго комплекта. Тем временем пленник начал багроветь. На лбу проступили темные, почти черные вены. «Призываю стража быка!» – водись весь голос, закричал он и захрипел. Голова резко повернулась в бок, шею перекосила, будто она начала завязываться в узел. «Призываю стража быка!» – еле слышно, сквозь клокотание жидкости в трахее выдохнул он. Константин Эдуардович прямо в шею всадил ему шприц. Но... Вук размачивал в остывшем чае сухие галеты и подолгу пережевывал безвкусную мучную кашу. Пора было заканчивать этот опасный эксперимент, но отвлекать Константина он не видел смысла. Это только удлинило бы ожидания. Уштар попросил разъяснений. Вук пообещал разобраться и сообщить, каковы новости. Конструктивное общение старых противников. Но разумное время на сбор информации давно уже вышло. А звонить Албансу, все еще удерживая его бойца у себя, Вук не хотел. «Пусть Константин уже закончит свои дела. Пусть отвезут Фитора Скалу в какое-то нейтральное место. Тогда можно будет в корректной форме дать Уштару отворот-поворот». «Вук!» — голос Константина прилетел издалека и проник через закрытую дверь. «Вук!» «Неужели все?» «Наконец-то!» Югослав отложил галету на край сахарницы, отряхнул руки и быстро, как мук, пошел на зов. Константин встретил его на пороге. На русском не было лица. «У нас проблемы», — сказал он. Вук заглянул за дверь. Фитор-скала с распухшим, как у утопленника, лицом свесился с верстака. На губах клочьями застыла сизая пена. Глаза так и остались под заглушками очков для сна. «Нет, сынок», — Совершенно спокойно ответил Югослав. «Теперь проблемы у тебя. Слушай внимательно. Сделаешь все, что я тебе скажу. Иначе не выкрутимся». Джак Уштар каменным изваянием сидел в кресле. Два часа назад Энвер вернул про нару быка, словно жетон погибшего на задании солдата. настенные часы отрезали все новые ломтики времени. Но без толку. Югослав не звонил. Открылась боковая дверь. Кабинеты Уштара и Руая соединялись напрямую. По выражению лица Пронара доктор все понял и лишних вопросов задавать не стал. «Вестфалия уже в пути», — сказал Руай. «Сала заявлен помощником капитана. Нужен инструктаж. Надо срочно звать его сюда. С каждым часом догонять станет сложнее, да и капитан может заортачиться Уштар его не слушал. «Если эти ублюдки думают, что можно красть моих людей средь бела дня...» Его реплику прервал телефонный звонок. «Я опросил людей», – неживым голосом сказал Вук. «На бензоколонке видели только одного твоего человека. Он приехал около половины четвертого. Как ошпаренный, забежал в магазин, в ресторан, обнюхал каждый угол, влез в служебные помещения. Потом прыгнул в машину и уехал. Там установлено несколько видеокамер». «Я попросил директора об одолжении. Завтра утром он пришлет тебе записи за этот период времени. Что ему вообще понадобилось на нашей заправке?» Джак Уштар помолчал, чувствуя, как по телу расплавленным чугуном разливается ненависть. «Меня не устроил твой ответ, Вук», — сказал он негромко. «А другого у меня нет», — ответил Югослав. «И ты, похоже, забыл, с кем разговариваешь». После чего повесил трубку. Руай, как обычно, по паучьи скрючился в угловом кресле. «Он врет», — сказал Уштар. «Доказать ничего не могу, но чувствую», — треснул кулаком по столу. «Завтра пришлет мне записи с камер. Завтра, понимаешь, потрет оттуда все, что мне не надо видеть, и пришлет. Вук, похоже, что-то потерял. Или разум, или контроль над своими людьми». «Одно без другого бесполезно», — заметил Руай. «Я не могу оставить это без ответа», — сказал Уштар. «Сейчас не ко времени. А когда ко времени? Надо подумать об адекватном наказании. Позови гончего». «Зачем терять время?» — раздражился Уштар. «Все ясно и так. А гончий только сегодня утром вернул пса». «Ты безоговорочно принимаешь на веру слова второго бойца». Раздражение Пронара не остановило Руая. «А если он как-то в этом замешан?» Они со скалой едва терпели друг друга. Или вдруг Фитора подкупил тот парень, за которым мы его прислали. Сидит он сейчас в бизнес-классе трансконтинентального Боинга, пересчитывает наличность и прикидывает, как ближайшие годы распределить ее между водными и постельными видами спорта. О таком варианте не думал? В любом случае нужно разобраться, что же произошло, добавил Руай. А не разобравшись, где сейчас Фитор, Мы не поймем ровным счетом ничего. Сам решай, конечно. Пронар наконец взял себя в руки. Нагнулся к умутатору, ткнул в кнопку диспетчера. «Салу ко мне, через пять минут». «Петер, возможно, еще в приюте. Разбудить и ко мне. Через полчаса. Еще мне нужно что-то из личных вещей Фитора. Срочно, выполняйте». И повернулся к Круайл. «Грядет война. Ты готов?» Доктор пожал плечами. «Бинтов хватит, а сила за нами». В их ушах уже запели трубы и загремели полковые барабаны. Оставалось только убедиться в нахождения Фитора и узнать, что с ним случилось. В том, что это удастся сделать, сомнений не возникало. Это было неизбежно, как приход зимы вслед за осенью или гром после молнии. Не нашлось пока на земле человека, способного укрыться от нюха пса. Уштар и Руай еще не знали – что диспетчер не найдет Петера ни сегодня, ни завтра, по вполне бытовой и объяснимой причине. Вернувшись из дальних странствий, гончий, все острее, осознавая смерть кузена, решил побороться с одиночеством старинным проверенным способом. И любовь, или подобие любви, да, какая в сущности разница, ненадолго остановила войну, хотя бы на два дня и две ночи.